глава 35 телют постель слону глава 35 телют слону постель охотникам нельзя было упускать ни минуты слона если б он захотел в тот день вернуться надо было ждать к самым жарким полуденным часам В их распоряжении оставалось не больше часа, чтобы приготовиться к встрече. Сделать постельку, как в шутку сказал Черныш. И они с жаром принялись за работу. Бушмен был за главного. Двое остальных беспрекословно подчинялись его указаниям. Прежде всего, Черныш велел им срезать и обтесать три кола из твердого дерева. К каждому колу Надлежало быть в три фута длиной, в человеческую руку толщиной, и с одного конца его надо было заострить. Колы вскоре были готовы. В изобилии росшее кругом железное дерево представляло самый подходящий материал. Срубили топором три деревца повыше, укоротили их до нужной длины и заострили охотничьими ножами. Черныш тем временем не сидел сложа руки. Прежде всего он срезал ножом широкую полоску коры со спального дерева с той его стороны, где слон обыкновенно приваливается к нему, на высоте примерно трех футов от земли. Потом в том месте, где снята была кора, он сделал топором насечку, такую глубокую, что дерево неминуемо упало бы, будь оно предоставлено самому себе». Но оно не упало, так как Черныш заблаговременно принял меры. Он заставил дерево держаться, привязав к верхним его сучьим сыромятный ремень, который он затем провел к ветвям другого дерева, стоявшего поотдаль. Таким образом, спальное дерево удерживал от падения только ремень. При самом легком толчке оно должно было повалиться». Теперь Черныш приложил к старому месту срезанный им кусок коры, который он приберег. И когда все щепки были тщательно собраны, никто не сказал бы с первого взгляда, что дерево познакомилось с лезвием топора. Осталось произвести еще одну операцию — установить колья, уже заготовленные Ван Бломом и Гендриком. Чтобы закрепить их как следует, Надо было вырыть довольно глубокие ямки. Черныш отлично справился и с этой задачей. Не прошло и 10 минут, как он выкопал три ямы, каждая больше фута глубиною, и ни на полдюйма не шире, чем требовалось по толчине кольев. Вам, может быть, любопытно было бы узнать, как он умудрился это сделать? Доведись вам рыть яму, вы стали рыть бы ее лопатой, И яма неизбежно получилась бы с эту лопату шириной. Но у черныша не было лопаты. А если бы и была, он все равно пренебрег бы ею, так как яма получилась бы шире, чем нужно. Черныш не вырыл ямку, а пробурил, сделав это посредством маленькой острой палочки. Он сперва разрыхлил ею твердый грунт по кругу соответственного диаметра. Набрав затем в горсть разрыхленную землю, он выбросил ее и снова принялся орудовать, как раньше, острием сверлильной палочки. выбросить землю и опять за палочку. И так до тех пор, пока не получилось, узкая ямка нужной глубины. Вот как черныш пробурил ямки. Ямки были расположены треугольником у подножья дерева. Но не с той стороны, где должен был встать слон, если бы вернулся на старое место, а с обратной. В каждое отверстие черныш всадил кол тупым концом к книзу, острием кверху, а у основания укрепил его при помощи мелкого щебня и пригоршней глины. Кольки стояли так, точно в землю вросли. Затем колья обмазали мягкой глиной, чтобы замаскировать белизну дерева, Стружки тщательно подобрали, и всякие следы работы были совершенно скрыты. Покончив с боркой, охотники отошли от спальни. Но они отошли недалеко. Выбрав большое кустистое дерево с подветренной стороны, они все трое взобрались на него и притаились в ветвях. Ван Блоун держал на взводе свой громобой, а Гендрик свой карабин только в случае если бы хитроумный план черныша не удался они намеревались пустить в ход ружья было уже двенадцать часов и день выдался из самых жарких но в тени густой листвы наши охотники не страдали от зноя черныш считал жару добрым предзнаменованием она была им на руку сильная жара скорее чем что бы то ни было другое, могла пригнать слона к его любимой спальне в прохладную сень жирафьей акации. «Уже двенадцать часов. Теперь он должен скоро прийти», — думали они. Слон действительно пришел. Пришел, не запоздав. Не просидели они на ветвях и двадцати минут, как услышали странное бульканье, звук, который, как они знали, Доносится из слоновьей утробы. Еще минута, и они увидели самого слона. Он вышел из чащи и размеренной поступью направился прямо к дереву. Он, видимо, не заподозрил никакой опасности. Сразу же встал у ствола акации. В том самом положении, с той самой стороны, как предугадал черныш. Бушмен по оставленному следу заключил, что у слона в обычае становиться именно так. Лесной великан стоял спиной к охотникам, но все же они могли видеть пару великолепных пивней, шесть футов длиной не меньше. Наблюдая пристально, они увидели, что голова слона слегка наклонилась, уши перестали хлопать, хвост неподвижно повис, хобот замер. Все трое насторожились. Вот тело великана слегка накренилось. Вот коснулось дерево. Раздался громкий треск, за ним хруст ветвей, и громадное темное тело повалилось на бок. В том мгновенье все прочие звуки утонули в страшном вопле, от которого лес огласился раскатистым эхом и затрепетал каждым листком. последовал глухой рев смешавшийся с шумом ломаемых сучьев. Повергнутый на землю, могучий зверь забился в предсмертной судороге. Охотники не слезают с дерева. Они видят, что слон упал, что колья пронзили его. Не понадобится их слабое оружие. Животное ранено насмерть. агония длилась недолго. Некоторое время слышалось тяжелое предсмертное дыхание, Затем наступила глубокая, грозная тишина. Охотники спускаются на землю, подходят к неподвижному телу. Оно еще лежит, как упало. Колья сработали безотказно. Слон больше не дышит. Он мертв. Пришлось трудиться не меньше часа, вырезая великолепные бивни. Но нашим охотникам это было ни Они только радовались что каждый пивень оказался тяжелой ношей, едва под силу тащившему его человеку. Ван Блоу свалил на плечи один, Черныш другой, а Гендрик понес ружья, топор и прочее. Так все трое, оставив позади себя мертвую тушу слона, с триумфом вернулись в лагерь.